После утомительного дня Клемент ложился в жесткую постель, и мысли постепенно и незаметно уводили его в детство. Могила отца осталась там, у пещеры, в скалах над Бригалой. Большой камень с выдолбленным крестом указывает место его последнего жилища. Отец умер внезапно, еще до войны с прессияном. Случилось это весной среди птичьей разноголосицы и веселой болтовни ручьев из долины к вершинам, Двигалась волна зелени, чтобы одеть в цветы все горы. Старик выходил из пещеры, слушал весенний шум, и глаза его наполнялись светлой влагой. О чем думал он, о чем грустил? Наверное, чуял свой конец. Вскоре он ослабел, перестал работать и однажды сказал. — Сынок, выброси пепел от дуба, запах мучает. До сих пор Клемент не знал, что дубовый пепел пахнет. Он взял кадушку, в которой дубили заячьи шкурки, и вынес. А вернувшись, долго нюхал пепел, но никакого запаха не почувствовал. Тогда Клемент понял, что отец бредит. Старик бормотал что-то о священном дубе. Выкрикивал заклинания, клятвы. Утром притих и, не дождавшись полудня, испустил последний вздох, сжимая в руках... Простой деревянный крест, всегда висевший у него на груди. Старика похоронили. Клименту не хотелось спускаться в крепость к Мефодию. Он решил остаться наверху, узнать, хотя и с опозданием, тайну отца. В дощатом сундуке нашел он золотой перстень с надписью на греческом языке. Перстень Ичергубиля Эсхача. Примечание. Ичергубиль. Советник хана. командующий крупным контингентом войск. На дне сундука лежала еще новая ниная рубаха, а под ней меч с позолоченной рукоятью. Рядом книга рода. Когда только отец успел писать ее, наверное, пока Климент находился внизу, в крепости, и чергубилис схач описал свою родословную. У рода Курегиров были два очага в Старом и в новом Новомонголе. Все люди были у хана в почете, их имена высекались на каменных колоннах во славу какого-нибудь подвига или ханской войны с окружающими племенами и народами. клемент читал, и воображение уносило его в раздольные поля за хемом, где паслись табуны коней, и сам он мчался на резвом скакуне. В ушах свистел ветер, он чувствовал под собой живую спину коня, а под седлом... Была запасная походная бастурма. Примечание. Бастурма — вяленое мясо. В нем просыпалась кровь наследников вольного и чергубиля из рода курегиров. И простиралось поле ровное, и травы щекотали брюхо, легкий ветерок развивал чуб. И я думал, что тангра создал этот мир для того, чтобы я по нему скакал. И ароматные травы, дурманили меня запахом и изумляли цветами. В это мгновение появилась дочь Борислава. Она шла в своей белой одежде сквозь высокие травы, точно заблудившийся мотылёк. Волосы у неё были золотые, как солнце, а руки белые, как молоко кобылы-первотёлки. Я натянул поводье трижды сплюнул за пазуху, чтобы отогнать зло, если оно приняло образ красавицы. С того дня потерял я всякую радость и волю, я стал угрюмым и молчаливым, из-за чего хан усомнился в моей верности, а я горе свое прекрасно знал, не мог жить без дочери Борислава. И чем больше думал, тем становился менее общительным, так как законы государства и рода запрещали смешение крови. Она была славянкой, а я — отпрыском одного из ста вернейших родов государства. Бросил тогда я все, и род, и пост, так как хотел быть только с нею. Горы приняли нас, довольных и радостных людей. В те дни понял я и другое — у нее свой бог. Он стал также моим богом. Кровь моя воспылала такой ненавистью к тем, кто прогнал меня, что, когда родился климент я спустился глухой ночью на равнину. чтобы своими руками спалить священный дуб нашего рода и развеять пепел во имя торжества моего нового Бога. И о дерзости той я не жалею. Эти слова многое объяснили Клименту. И предсмертный бред о дубовом пепле, и одинокую жизнь в горах, и молчаливую замкнутость, и слезы перед лицом великого чуда природы. давать траве силу и величие, украшать мир цветами, одевать горы в зеленые, веселые, радостные одежды. Многое таила эта книга в простом жестяном окладе. Она была хорошо написана, полна раздумий одинокого человека, который предпочел почестям и самодовольству знати, любовь и веру в чужого бога. Размышляя о жизни отца, Клемент... невольно сравнивал ее с жизнью своего учителя наставника Мефодия. Разве не так же отрекся он от титулов, когда захотел найти высокую истину? Разумеется, отец действовал, побуждаемый внутренним порывом сильного чувства, данного природой, в то время как Мефодий отправился в новый путь уверенными шагами человека, знающего, куда и зачем он идет. Чем больше вникал Климент в книгу, тем яснее понимал он и самые мелкие подробности. Книга была написана греческими буквами, но болгарскими словами. Часто для родных звуков не хватало буквы. Получалось что-то смешное. Неужели нельзя найти знаки, которые заполнили бы эти пробелы? Тогда даже чужая азбука, как это сможет служить его народу. От этой мысли Климент со испугом отпрянул. Она могла бы обидеть Константина. Будто его азбука несовершенна и требует улучшений. «Упаси Бог!» Припоминая красивые узоры букв Константина, Климент ощущал влагу на глазах. Вообще, он обнаружил в себе странную склонность к умилению и сочувствию. Он часто думал, откуда она взялась в нем, если отец был столь суровым человеком. И это объяснила книга рода. Она, — речь шла о матери, — была кроткой Божьей душой, готовой расплакаться при виде любого чужого страдания. Однажды был большой голод, и я убил серну. Когда я притащил ее в нашу уединенную хижину, то обнаружил, что за мной пришел ее малыш. Тогда она взяла зверька и долго рыдала так, что сердце разрывалось. Климент помнил мать, хотя и смутно. Она любила подниматься с ним на вершину горы и сидеть там на голом камне и долго смотреть в синюю даль. О чем она тогда думала? Наверное, о веселых вечеринках, о хохочущих подружках, о мире, незнакомым ее сыну. Вспоминается еще и старику огня в темные глухие вечера. Он приходил откуда-то с умой, полной всяких сладостей. В такие ночи мать и отец не ложились и толковались с ним до утра. Его провожали по извилистой тропинке, раньше, чем начинала блестеть роса на верхушках деревьев. Книга рода подсказывала ключ и к этой тайне. То был Борислав, отец матери и его дед. Тогда пришло самое страшное. Сырой и морозной была зима, камень сердитым и мрачным. Сперва появился кашель, затем она ослабела, ее лицо осунулось, и она скончалась. Душа её отправилась прямо на небо. ибо была праведной и чистой. Остались мы одни с Климентом, скорбеть о ней, о ее доброте. Вот в ту пору решился я поискать лучшее будущее для моего мальчика. И пошел. Многое слышал я об Регале и ее стратегии все хорошие слова, и не ошибся. Правильный путь указал мне Бог. Немного людей прошло такой путь, как отец. Такой путь был под стать поэту или суровому мужчине, который не думает о других, а только о своем чувстве. Отец не был ни поэтом, ни суровым человеком, или, может быть, был и тем, и другим. Его душа была привязана к природе, глаза были способны упиваться весенним цветением, руки жаждали бороться с невзгодами жизни, руки сурового и чергубиля, старого и нового ангола. Согласно законам предков, он мог иметь много жен, но отказался от этого права ради одной. В государстве он занимал высокий пост, рабы и парики должны были кланяться ему, но он пренебрег всем этим и уединился в горах. Согласно родовым порядкам, жены были безликим племенем, задачей каждой было поддерживать огонь в очаге и продолжать род, не отягощая мужскую совесть. Он отрекся и от этих порядков, чтобы уединиться с одной женой.